Фармака и экономика искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов. Качество и доступность лекарственной помощи закономерно ассоциируется с качеством и доступностью медицинской помощи в целом. Возможность бесперебойно получать необходимые препараты, будь то стационар или поликлиника, рассматривается обществом как один из ключевых показателей эффективности работы системы здравоохранения. Особую остроту приобретают вопросы обеспечения пациентов дорогостоящими средствами, в том числе для лечения социально значимых: онкология, сахарный диабет, ВИЧ, СПИД, туберкулёз, гепатит и другие, и жизнеугрожающих орфанных заболеваний. Практически ежедневно на фармацевтическом рынке появляются инновационные дорогостоящие препараты, использование которых постояй по мастер ресурсной затратности. Зачастую приравнивается к сложным хирургическим манипуляциям. В условиях интенсивного развития высокотехнологичной лекарственной помощи перед организаторами здравоохранения и обществом в целом возникает ряд вопросов, ответы на которые могут быть даны только с использованием новых алгоритмов. Превосходит ли вновь созданные лекарства по эффективности и безопасности уже имеющиеся? Как в условиях ограниченны вы бюджетными рамками объёмы финансовых средств, которыми располагает медицинская организация или регион, если речь идёт о программах льготного лекарственного обеспечения, использовать имеющиеся ресурсы наиболее рационально? Как выбрать один из двух препаратов, чьи характеристики очень близки с точки зрения клинической эффективности и профили безопасности? Ответ на первый вопрос вы найдёте в соответствующей главе, посвящённой организации проведения клинических исследований лекарств. Проблема поиска средств для возмещения затрат на лекарственные средства актуальна для здравоохранения любой страны мира. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, ни в одной стране нет достаточных средств на здравоохранение. Действительно, как отечественным, так и зарубежным медицинским организациям приходится сталкиваться с ситуацией, когда затраты на лекарства значительно возрастают. Для того, чтобы рационально распределить имеющиеся ресурсы, необходимы дополнительные, кроме клинических исследований, критерии целесообразности и доступности определённой схемы фармакотерапии. Объективизировать выбор в пользу того или иного препарата позволяют фармакоэкономические методы исследования. Их цель изучение соотношения стоимости и эффективности лекарственных средств и выявление способов лечения, которые в первую очередь заслуживают финансовой поддержки, в том числе со стороны государства. При этом учитываются как расходы на конкретное лекарство, так и экономические результаты его применения. В тех случаях, когда несколько препаратов подобны друг другу, предпочтение следует отдавать тем, которые имеют лучшие соотношение стоимости и эффективности. Данные результаты должны учитываться как производителями при планировании, так и органами исполнительной власти и медицинскими организациями при формировании бюджета. Основные виды фармакоэкономической оценки можно представить следующим образом. Анализ минимизации стоимости используется для оценки затрат на лечение препаратами с одинаковой эффективностью. Он подходит для идентификации наименее затратного метода лечения. При этом предварительно в клинических исследованиях обязательно должно быть подтверждено, что оба лекарства имеют одинаковую терапевтическую эффективность. Анализ стоимости-эффективность Применяется, когда изучаемые препараты обладают однонаправленным действием, например, снижают артериальное давление, но различаются по эффективности. Этот вид исследования позволяет сравнить стоимостные аспекты фармакотерапии в зависимости от результатов, измеряемых в денежных и физических единицах. Приведу несколько примеров. Первый. Затраты на снижение уровня артериального давления у одного пациента на 10 мм ртутного столба. Второй. Затраты на уменьшение частоты приступов у одного пациента с бронхиальной астмой. Третий. Затраты на снижение уровня глюкозы у больных сахарным диабетом. Четвёртый. Затраты на предотвращение переломов, связанного с развитием остеопороза. Пятый. Затраты на предотвращение реакции отторжения трансплантата у пациента после пересадки органа, ткани. Наиболее предпочтительным будет считаться средство, чья стоимость для достижения идентичного результата ниже. Анализ затраты-полезность учитывает не только достижение тех или иных клинических эффектов, но и мнение пациента о достигнутых результатах. В данном случае особое внимание уделяется изменению качества жизни больного, определяемого выбранной программой терапии. Анализ затрат и выгоды оценивает как прямые медицинские затраты, так и результаты лечения. При этом оцениваются и стоимость лечения, и потенциальные потери как со стороны пациента потери трудоспособности, выплаты по больничным листам и так далее, так и общества в целом. падение производительности при отсутствии проведения лечения. Анализ полной стоимости заболеваний для общества одно из приоритетных современных направлений клинической фармакологии. Сущность подобных расчётов заключается в определении прямых затрат, расходов, определяемых как непосредственные расходы при оказании медицинской помощи, и косвенных затрат, связанных с потерей трудоспособности пациентом. или же материальных потерь, которые несут члены его семьи. Прямые затраты можно разделить на медицинские и немедицинские. Первые включают в себя все издержки системы здравоохранения. Расходы на содержание пациента в медицинской организации или же стоимость оказываемых на дому услуг врачами или медицинскими сестрами, стоимость профессиональных медицинских услуг, оплата за врачебные консультации, Оплата рабочего времени врачей и медицинских сестёр. Стоимость лекарств и лабораторного или инструментального исследования, стоимость медицинских процедур, хирургические операции, реабилитационные манипуляции, санитарно-противоэпидемические мероприятия, стоимость транспортировки больного санитарным транспортом. Платы за использование медицинского оборудования, площадей и средств Распределение фиксированных затрат из статей бюджета. Прямые немедицинские затраты включают: оплату сервисных услуг в медицинской организации, стоимость немедицинских услуг, оказываемых пациентам на дому, например, работы социальных служб, затраты на перемещение пациентов, услуги транспорта. Косвенные непрямые затраты на оказание медицинской помощи связанных с потерей трудоспособности пациентом из-за лечения, заболевания или смерти, производственные потери или же с потерями, которые несут члены его семьи. К непрямым затратам относятся: затраты за период отсутствия пациента на рабочем месте из-за болезни или выхода на инвалидность. Стоимость времени отсутствия на работе членов его семьи или друзей, связанного с болезнью. Экономические потери от снижения производительности на месте работы или от преждевременной смерти в соотношении прямых и косвенных затрат способны значительно различаться в зависимости от заболевания и возраста пациентов. Так, например, косвенные затраты составляют значительную часть в молодой возрастной группе населения. В случаях заболеваний, характерных для лиц пожилого возраста, доля косвенных расходов будет меньше. Проблема заключается в том, что при планировании бюджета министерства, ведомства оценивают только свои траты. При этом возникают парадоксальные ситуации, когда сокращение выделяемых на систему здравоохранения и средств приводит к ухудшению показателей здоровья населения, тем самым запускает цепную реакцию увеличения расходов на выплаты по больничным листам, пенсиям по инвалидности, социальные пособия, компенсационные выплаты для предприятий и так далее. Применение какого-либо препарата может увеличить затраты непосредственно на статью лекарственные средства, но по прошествии времени даст экономию по другим статьям: уменьшение койко-дней со снижением расходов на содержание пациентов в стационаре, сокращение частоты и тяжести дорогостоящих осложнений, снижение частоты приходов к врачу в поликлинику, уменьшение объёма контрольного обследования. Например, приобретение дорогостоящих препаратов инсулина для пациентов с сахарным диабетом повысит расходы по соответствующей льготной лекарственной программе для конкретного субъекта, области, края, но в перспективе даст колоссальную экономию за счёт предотвращения расходов на лечение серьёзных осложнений, снижения числа выходов на инвалидность и случаев преждевременной смертности. Не говоря уже о высочайшем качестве жизни для пациентов с диабетом, получающих современные сахароснижающие препараты. Приобретение лекарственных средств в порегиональной программе для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволит предупредить опасные осложнения, инфаркты, инсульты, а следовательно, сохранить многие годы качественной жизни для пациентов трудоспособного возраста. Такое перераспределение финансовых ресурсов Не только в итоге компенсирует рост трат на лекарственные средства, но и даст существенную финансовую экономию. Поэтому только в анализе экономичности, основанный на общественной точке зрения, можно учесть всё, на что влияет вмешательство или стоимость заболеваний для общества. И тогда дополнительные расходы на здравоохранение согласованно будут рассматриваться не как необоснованные или избыточные затраты, а как долгосрочные инвестиции. При расчёте стоимости курса лечения следует принимать во внимание все расходы за определённый промежуток времени. Нужно иметь в виду, что он может быть весьма продолжительным и выходить за рамки официального пребывания пациента в стационаре или на больничном листе при амбулаторном лечении. Кроме того, при анализе общей стоимости заболеваний для общества не принимаются во внимание клинические исходы Поэтому он мало приёмлем для определения расходов на длительные текущие заболевания, где важно качество жизни пациента. Однако он может быть использован при экономической оценке острых болезней при наличии ясных критериев, например, клинического выздоровления. Помимо качества жизни пациента, есть иные показатели, которые достаточно сложно оценить количественно, так называемые нематериальные затраты. Боль, страдание часто они остаются за рамками фармакоэкономического анализа, поскольку их затруднительно измерить. При планировании государственных программ необходимо использовать фармакоэкономический анализ влияния на бюджет. Такой подход позволит своевременно прогнозировать эффективность затрат на лекарственные программы федерального и регионального уровней. Фармакоэкономические методы анализа важно использовать на всех уровнях организации лекарственного обеспечения, от формирования перечня лекарственных средств для конкретного стационара до федеральных государственных программ. При этом нужно критически оценивать перечень препаратов, не использовать и не рекомендовать пациентам дорогостоящие, но неэффективные лекарства. Мы должны назначать только те лекарства, которые гарантированно повышают качество и продолжительность жизни, и экономическая целесообразность применения которых надлежащим образом подтверждена. Именно такой подход позволит гармонизировать постоянно растущие потребности общества в дорогостоящих лекарствах и ограниченные финансовые ресурсы системы здравоохранения.